Книга вторая. Железо м или стекло. Глава 10 Песня. В зале надгробных речей стояло 27 околитов. На одного меньше, чем вчера. Мия задумчиво окинула их взглядом. Джессамину с ее рыжими волосами и охотничьими глазами. Широкоплечиво юношу с оливковой кожей, одним ухом и изгрызенными ногтями. Тощую чернявую девушку с короткой стрижкой и клеймом рабыни на щеке, раскачивающуюся на тонких ногах, подобно змее перед атакой. Уродливого ваонянца с татуированными руками, который постоянно разговаривал сам с собой. Мия еще не выучила их имена. И хотя они по-прежнему были друг для друга чужаками, Один факт она знала о каждом из собравшихся околитов. Все они – убийцы. Статуя Матери Ночи нависала над их головами, глядя вниз безжалостными глазами. Пока околиты направлялись в зал перед завтраком, ропот между ними доносил слухи. Двое десниц стояли на коленях и драили каменный пол под ногами богини щеткой из конских волос. Вода в их ведрах – приобрела красноватый оттенок. Тело водоклика нигде не было видно. Эшлин скользнула к Мии и, глядя прямо перед собой, тихо прошептала. «Слышала о том двеймерце?» «Кое-что». «Говорят, ему перерезали глотку». «Это я знаю». Трик, стоявший справа от Мии, не промолвил ни слова. Мия покосилась на друга, пытаясь отыскать признаки вины на его лице. «Трик – убийца, это точно». Но в этом зале все убийцы. Только потому, что они с водокликом подрались накануне, не значит, что он первый в списке подозреваемых. Достопочтенная мать Друзилла приняла бы Трика за глупца, если бы он убил водоклика, когда его мотив столь очевиден. «Думаешь, духовенство начнет расследование?» – спросила Мия. «Ты слышала, что сказала мать Друзилла? Вы убийцы, все как один». и я надеюсь, что вы будете вести себя соответствующе». Эшлен глянула на Трика. «Может, кто-то воспринял ее слова слишком буквально?» о а к о л и т ы Девушки подняли голову и увидели достопочтенную мать Друзиллу с распущенными седыми волосами и переплетенными пальцами. Она явилась бесшумно, будто сама была тенью. Пожилая женщина заговорила, и ее голос эхом раскатился во мраке. «Прежде чем начнутся занятия, я хотела бы сделать объявление. Уверена, все вы уже слышали о вчерашнем убийстве вашего соученика, случившегося прямо в этом зале». Друзилла посмотрела на мокрое пятно на полу, которое до сих пор чинно драйли. «Кончина водоклика вызывает глубокое сожаление, и духовенство проведет тщательное расследование». Если у вас имеются какие-либо сведения, приходите с ними в мою комнату в конце перемены. Мы находимся в церкви матери священного убийства, и жизни ваших соучеников принадлежат ей, а не вам. Если это убийство совершили как акт возмездия, оно явилось результатом затаенной обиды или просто хладнокровного расчета, виновный будет наказан соответствующим образом». Мия была уверена, что взгляд женщины задержался на трике, когда она произносила слово «возмездие». Девушка посмотрела на друга, но его лицо по-прежнему ничего не выражало. «Однако», — продолжила Друзилла, — «пока ведется расследование, всем околитам запрещено покидать свои комнаты после девятого удара часов. Шахиды могут предоставить вам специальное разрешение для тренировок или занятий». Но бесцельно разгуливать по коридорам недопустимо. Те, кто нарушит этот запрет, будут строго наказаны. Мать Друзилла поочередно окинула долгим взглядом каждого Акалита. Мия задумалась, что собой представляет строгое наказание в обществе фанатиков-убийц. «А теперь», — добавила Друзилла, — «проходите в зал песен и молча ожидайте Шахида с о л и с а Женщина исчезла в тенях, взмахнув черной мантией. По толпе околитов прошла волна шепота. Девушка с клеймом рабыни настороженно смотрела на Трика. Юноша с оливковой кожей дергал кусочек плоти на месте, где раньше находилось его ухо, и прищуренно поглядывал на двеймерца. Трик, всех игнорируя, последовал за десницами, которые должны были вести их на урок. После утомительного подъема на, казалось бы, самую вершину горы, Мия и остальные околиты оказались в зале песен. Она понятия не имела, почему помещение так назвали, но подозревала, что дело отнюдь не в акустике. Примечание. Хотя так уж совпало, что она там была просто восхитительной. й а л а л а л а л а л а л а потолке было круглое витражное окно, откидывающее ярко-золотой круг прямо в центр комнаты. Зал был просто огромным, по краям его поглощали тени, хотя Мии показалось, что она увидела там те же спиралевидные узоры на стенах. В воздухе пахло засохшей кровью, потом, маслом и сталью. Манекены, мишени для стрельбы и оборудования для тренировок стояли аккуратными рядами. Посредине пола из черного гранита был высечен достаточно широкий круг, чтобы по его краю могли встать сорок человек. Каждый о к а л и т занял свое место, как было указано, и большинство настроились ждать первого урока в молчании. Эшлин встала слева от Мии и, продержавшись целых десять секунд, зашептала. «Отбой после девяти! Можешь в это поверить? Тут все равно особо нечего делать после наступления темноты». Девушка ухмыльнулась. «О, к а р ь е р а ты себе даже не представляешь!» «Так почему?» «Вам было сказано ждать в тишине!» По залу песен раскатился низкий голос, отражаясь от невидимых стен. Мия не слышала шагов, но прямо за ней из тени возник Шахид Солис с сомкнутыми за спиной руками. Когда он прошел мимо, Мия поняла, что вблизи мужчина выглядит даже внушительнее, с такими-то широкими плечами и призрачно-белыми глазами. На нем была мягкая черная мантия, на поясе все те же пустые ножны. Тем не менее он двигался с бесшумной грацией, словно прислушивался к мелодии, которую не слышал никто другой. — Клинок матери должен быть тихим, как звездное сияние на щеке спящего младенца, — сказал он, становясь посредине круга. «Однажды я прятался в великой читальне л а я на протяжении семи перемен, ожидая, когда явится мое подношение, и даже книги не ведали о моем присутствии». Примечание. Это не совсем правда. Некоторые книги в главной библиотеке Лииза отличаются своей сообразительностью. Он повернулся к Мии Ешлин. «А вы, девушки, не можете помолчать и пары секунд». «Простите, ш а х и т поклонилась Эшлин. Три п о д ъ е м а по лестнице, вниз и вверх, пошла. Эшлин неуверенно замешкалась. Шахит рассердился. Его незрячие глаза будто продырявливали ей череп. Значит, шесть п о д ъ е м о в Число увеличивается вдвое каждый раз, когда мне приходится повторяться. Эшлин снова поклонилась и извинилась, после чего вышла из зала. Солис повернулся к м и е Бесцветные глаза впились в место над ее плечом. Она заметила, что он не моргает. «А ты, девочка, тебе есть что сказать?» Мия хранила молчание. «Ну?» Шахид подошел ближе и навис над ней. «Отвечай мне». Мия посмотрела в пол и твердо ответила. «Простите, Шахид, но при всем уважении...» «Я полагаю, что любой мой ответ воспримется как очередное нарушение требуемой тишины, и это лишь усугубит мое наказание». Губы великана изогнулись в едва заметной улыбке. «Умный ягненок, да?» «Будь я умный, меня бы не поймали за разговорами ш а х и т о ч е н ь жаль. Больше в тебе нет почти ничего, что заслуживало бы внимания». Солис указал на лестницу. «Три подъема. Вниз и вверх. Пошла». Мия поклонилась и молча покинула зал. Размяв ноги на площадке, она начала бежать, считая количество шагов у себя в голове. Примечание. За период своего пребывания в Красной Церкви Мия будет еще сотни раз бегать по этим конкретным ступенькам. Каждый раз она будет считать шаги. И хотя она ни с кем об этом не говорила и не особенно удивилась этому факту, но количество ступенек... Менялась каждый раз, как она по ним бегала. Ей стало любопытно, каким образом Солис сделал вывод о ее внешности. Мия могла дать голову на отсечение, что глаза у него слепые, словно у влюбленного юнца. Но вел он себя так, будто был таким же зрячим, как она. На полпути второго подъема все мысли о Шахиде испарились, и она сосредоточилась на беге по ступенькам. Достигнув вершины лестницы со слабевшими ногами, Мия снова мысленно поблагодарила своего бывшего учителя за все городские лестницы, по которым он заставлял ее бегать в качестве наказания. Она почти пожалела, что не проявляла непослушания чаще. Эшлин, которую Мия обогнала на последних п я т метрах, добралась наверх вся мокрая от пота и заговорщицки подмигнула, прежде чем согнуться пополам, чтобы отдышаться. «Прости, Карвера!» – пропыхтела она. Отец предупреждал меня о Солисе. Нужно было думать головой. «Ничего страшного!» – улыбнулась Мия. «Поживем, увидим. Мне осталось еще три подъема». Эшлину хмыльнулась. «Увидимся позже». Мия уперлась руками в бока и направилась к залу. Она вернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как подпевала Джессамины высокие трейд с кулаками-кувалдами в Ступает в круг с Шахидом с о л и с о м Шестеро других околитов, включая Джессамину, бледного юношу, который представился как тиш, и девушку с клеймом рабыни, сидели на полу, не покидая своих мест в круге. Взмокшие от пота, они тяжело дышали. У всех шла кровь из маленьких порезов на щеках. Солес стоял в середине кольца. Мия увидела, что он снял темную робу, и под ней оказался наряд из податливой золотисто-коричневой кожи. Одно его предплечье покрывало ниточка мелких шрамов, всего 36. Он по-прежнему носил пустые ножны, но теперь вооружился обоюдоострым Гладиусом, идеальным мечом для ближнего боя. Из темноты выкатили десятки стеллажей с любым видом оружия, какое м е я только могла представить. Мечи и ножи. Молотые булавы, зубы пасти, даже стеллаж с чертовыми секирами. Все простое, неукрашенное, а еще восхитительно, абсолютно смертельное. Слепой взгляд шахида сосредоточился на полу. «Как тебя зовут, мальчик?» Бандитского вида и трейдс ответил поклоном. «Диама, шахид». «И ты разбираешься в песне клинков, малыш Диама?» «Знаю пару мелодий». «Так спой мне». Пока Мия занимала свое место в круге, Диама рассматривал стеллажи с оружием. Он выбрал длинный меч с добрых полтора метра в длину, и сталь шумно рассекла воздух, когда он попробовал замахнуться им. Мия одобрительно кивнула про себя. Юноша выбрал хорошее оружие против короткого меча Солиса, так что основы он точно знал. Дополнительная длина даст ему место для игры». Диама встал в защитную позицию перед Солисом и опять поклонился. Шахид стоял с опущенным мечом и склоненной головой, будто бы и не был готов к бою. «Что-то я не слышу твоего пения, мальчик». Диама поднял меч и перешел в атаку. Удар был хорошим. Широкая дуга, которая перерезала бы Шахиду глотку, если бы он оставил ее незащищенной. Но прямо на изумленных глазах у Мии Солис шагнул вперед и сбил траекторию меча. Затем сделал выпад в сторону Диама, из-за чего юноша снова занял защитную позицию, едва успевая сдерживать шквал ударов в голову, горло, грудь, промежность. Сталь оружия затянула песню. В зале звенела мелодия. При поцелуе клинков летели искры. Лицо Солиса было безмятежным, как у спящего ребенка. Незрячие глаза смотрели в пол. Но его свирепость внушала ужас, скорость вызывала восторг. Бой продлился еще пару минут, с о л и с позволил юноше сделать несколько достойных выпадов, но парировал каждый удар. И, наконец, под зачарованным взглядом Мии, меч Диама выпал из его хватки, и клинок с о л и с а ласково прикоснулся к скользкой от пота щеке и трейца. Все произошло так быстро, что Мия даже не заметила, как мужчина сделал движение. Диама вздрогнул, когда клинок пустил кровь. Всего лишь крошечная царапина, которая будет напоминать ему об этом проигрыше. После этого Солис повернулся к нему спиной и снова положил меч на пол. Очень слабая демонстрация. Простите, шахид. Солис вздохнул, а Диама занял свое место на краю круга. «Хоть кто-нибудь в этом зале знает песню? Я могу напеть». Мия улыбнулась, услышав голос Трика. Его глаз заплыл после драки с водокликом. Но он явно был в боевом настроении, несмотря на то, что вчера за ужином Солис почти скинул его с небесного алтаря. Юноша снял мантию, под которой оказались черные кожаные брюки и безрукавка. Мия невольно обратила внимание на рельеф его плечевых мышц, на упругость загорелой кожи. Вспомнила их схватку у горы, смесь похоти и насилия, которая затмила ей разум. Она облизала пересохшие губы. «А, наш юный полукровка!» — кивнул Солис. «Вчера я и так узнал о твоей форме все, что мне нужно. Но подходи, щенок!» Он поманил его одной рукой. «Давай услышим твой рык!» м и обрадовалась, увидев, что Трик, судя по всему, чему-то научился после вчерашней взбучки, поскольку он никак не отреагировал на подкол. Юноша взял со стеллажа а е т а г а н и вошел в золотистый круг света. Солис вновь застыл неподвижно и не поднимал меча, пока Трик к нему приближался. Однако хоть д в е й м е р и ц находился в отличной форме и его удары были быстрыми, точными и смертельными, Поединок завершился так же быстро, как бой с Диама. т р и к остался обезоруженным, со сбитым дыханием и кровоточащей свежей раной на щеке. Солис отвернулся, качая головой. «Жалкое зрелище! Худшее паство, которое мне когда-либо попадалось! Чему вас только учили шахиды до прибытия сюда? Вышивать и готовить?» Он окинул круг своим невидящим взглядом. «Лучшие клинки не нуждаются в стали, но от каждого из вас ожидают, что прежде чем покинуть эти стены, вы научитесь рассекать свет на шесть кусочков». Мужчина вздохнул. «А я могу поспорить, что ни один из вас не сможет отрезать даже ломтик г р ё б а н о г о ржаного хлеба». Он указал на стеллажи с оружием. «Все берите клинки и постройтесь передо мной. Начнем сначала». а ш а х и т — обратилась Мия. «А, болтливая вернулась. А я все гадал. Что это за аромат?» «Мия, не надо!» «Шахид, вы еще не слышали, как я пою?» «Побереги себя для уроков Шахида Аллеи. Я знаю о тебе все, что мне нужно». Мия шагнула в круг. «Но я все равно хотела бы попробовать». Солис склонил голову на бок. Шея громко хрустнула. Принюхался. «Тогда давай побыстрее». м е я подошла к стеллажам и выбрала пару длинных клинков, загибающихся в лилизианском стиле. Как бы простенько они н и смотрелись, их вес был идеальным, загиб совершенным. Самое быстрое оружие из арсенала, легкое и гибкое. Но клинки были короче меча Солиса и полезны только в максимально ближнем бою. Когда м е я вошла обратно в круг, ш а х и т хмыкнул. — Твой соперник орудует гладиусом, а ты выбираешь для песни кинжалы. Уверена, что знаешь слова, девочка? Мия ничего не ответила, просто заняла правильную позицию, выставив вперед левую ногу и подняв одну руку, и забарабанила пальцами по рукояткам клинков. Витражное окно наверху откидывало темную тень у ее ног. Она почувствовала, как мистер Добряк свернулся, щедро испевая ее страх. И, не дожидаясь очередного оскорбления, потянулась к тени Солиса и дернула. Хотя она работала с тьмой тысячи раз, Мия еще ни разу такого не испытывала. Возможно, дело было в том, что солнце тут не светили, но ее сила будто увеличилась, управлять мраком стало проще. Вместо того, чтобы окутывать ноги Шахида своей тенью, она просто воспользовалась его собственной, закапывая в ней подошвы его ботинок. Ни один человек в зале не понял, что она сделала. Ни одна волна не всколыхнулась на черноте вокруг ног Солиса. Тем не менее, когда он попытался поменять позу, слепец обнаружил, что не может оторвать ноги от пола. Глаза Солиса округлились, а м е я перешла в атаку. Клинок со свистом рассек воздух, целясь ему в горло. ш а х и т парировал, сбив траекторию ее правой руки, и кинжал полетел по полу комнаты. Но со скоростью, которой позавидовал бы даже драконий мотылёк, девушка совершила пируэт, взмахнув волосами, и нанесла удар левой рукой, слегка поцарапав щёку шахида. Все околиты ахнули. По лицу Солиса поползли маленькие капельки крови. Трик издал ликующее восклицание. На секунду... Мия широко улыбнулась, обнажив белоснежные зубы, наполненные самодовольной гордостью, что она пустила кровь этому высокомерному ублюдку. Но лишь на секунду. Солис схватил ее за левое запястье и железной хваткой заломил ее руку назад. Затем взмахнул коротким мечом, и пряжки с его ботинок улетели во тьму. И хоть подошвы по-прежнему были приклеены к полу, он сам, выскользнув из обуви, перекувырнулся в воздухе над головой Мии. Приземлившись позади нее, ш а х е т крепко свернул ей запястье. Мия взвизгнула и согнулась пополам. Мышцы рабочей руки растянулись. Локоть ныл, плечо грозило выйти из сустава. «Умная девочка», — сказал Солис, еще сильнее выкручивая ей руку. «Но это зал песен, малышка, а не зал теней». Он взглянул на нее своими слепыми, безжалостными глазами. «И я не просил дать услышать, как поет моя тень!» Солис поднял клинок, зажатый в кулаке с побелевшими костяшками, и ударил им, как гром с небес. Мия кричала все время, пока он бил мечом. «Один раз, два, три!» И, наконец, отрубил девушке руку по локоть.